Глава двадцать пятая. Старая-старая сказка. Шарлотта заправила выбившуюся из строгой прически прядь за ухо и пристально взглянула на Изабеллу. Подруга испуганно сжалась и вцепилась в мою ладонь. «Может, я буду держать ее за руку?» — робко спросила я. «Это не помешает?» «Как раз наоборот», — с улыбкой ответила бабушка и взмахнула рукой. Я охнула, когда увидела след темного колдовства на подруге. На ней не было кокона, но блестящее черное щупальце — обвившее ее талию, было омерзительным. «Как ты чувствуешь себя, Сандра?» — уточнила у меня Магесса. «Тошнота? Слабость?» «Нет, ничего». Я помотала головой и чуть сильнее сжала руку, дрожащей от ужаса белы «Обратите внимание, адепты. Сейчас Мисси поддерживает мое заклинание. И одновременно силы своей подруги — это одно из проявлений стихийной силы проклятийника. Наш дар может быть не только разрушительным. От его носителя зависит, для каких целей он будет использован. Нельзя защититься, не имея оружия. Помните об этом». Адепты слушали леди Лотту, открыв рты. Бабушка нахмурилась. Отвратительные щупальцы на Белле не желала убираться прочь. Леорский, получив разрешение вмешаться, попытался осторожно снять прилипшую гадость. Щупальце дернулось, запульсировало, набухая жирной чернотой. Меня затошнило. Вот только не от недостатка сил, а от отвращения. А Белла, которая всегда отличалась холодной головой и крепкими нервами, вскрикнула и потеряла сознание. «Белла!» – гаркнул Конрад, подхватывая любимую. «Больше никаких сомнений на этот счет у меня не было». «Спокойно!» – строго посмотрел на него Леорский. брешь в ауре миссии не была такой огромной, как у предыдущей жертвы». и восстанавливается стремительно, благодаря миссии Ренвен. А вот если вы прервете их связь, за быструю поправку я не ручаюсь. Кони кивнул и с тоской на меня посмотрел. всё будет хорошо», — заявила я, хотя ни в чем не была уверена. На душе было тошно. И все, чего мне хотелось, это забиться куда-нибудь в угол и всласть порыдать. И Эрджи, и Белла, и даже Кони, на котором, как говорили ребята, тоже есть темный след, жили в одном доме со мной. А все знают, я приношу людям несчастье. Я шмыгнула носом, но удержалась от слез. «Сандра, тебе плохо?» – встревоженно спросил Рыжий. «Надо же, заметил. А ведь, как обычно, сидел позади меня». «Нет-нет, все хорошо», – заверила его я. Просто испугалась. И Тору нельзя быть со мной рядом. То отравленное яблоко, то канделябр, то ядовитые шипы, а то вообще ваза. Ему даже без моего дурного глаза достается. Все благие, лучше бы я его не знала. Чем, как сейчас, почти влюбиться и понимать, что ничего хорошего твои чувства ему не принесут. Или не почти?» Печально вздохнула я. «Возьми меня за руку. Я поделюсь резервом», — предложил Тор. Я сжала челюсть и помотала головой. «Не нужно». «Мрак, ну почему он такой, такой рыжий?» Я локтем смахнула выступившие слезы. Попытка магов пустить следующее заклинание, натянувшееся к щупальцу нити, провалились. Заклинание слабело и гасло уже через пару метров. «Это может означать только одно». Шарлотта вскинула на Леорского встревоженный взгляд. Он кивнул. «Да, похоже, это проклятие, наложенное не темным магом и не ведьмой. Это проклятие демона, а значит, нам его не отследить». Сарван, на которого я смотрела в этот момент, отвернувшись от Тора, «Не дай все благи, заметит мое заплаканное лицо!» На этих словах вздрогнул и опустил алый взгляд. Я нахмурилась. Не об этих линитях Сукуба он говорил нам в столовой. «Адепт Валатор? Похоже, тут все-таки не обойтись без вашего замечательного оружия!» Вздохнула Шарлотта. «Можно мне попробовать!» Поднялся с места Сарван, опередив Валатора. «Дерзай, а ты, волотор пригласи лекаря!» усмехнулся ректор и на этот раз раскрыл портал. И не закрывал, пока варке не показалась злющая физиономия вампира-грызыша. Но к нашему удивлению лекарь молча прошел качнувшуюся самостоятельно Белли. Грохнул с аквояж на стол и сел рядом. С аквояжем, а не с очередной пациенткой. «Я вынужден буду обратиться к своей второй сути», нехотя признался Сарван. «Защита замка может неправильно понять происходящее. Исчесть за вторжение». «Разберемся. Начинай. Мне интересно, до какой степени повреждена защита замка, если он пропустил девушек с таким сильным демоническим проклятием. Мое разрешение действовало только на тебя». Казалось бы, что такого он сказал, но глаза шарлоты устремленные на мужа, вдруг стали такими, неописуемыми. В них за мгновение промелькнули и понимание, и сочувствие, и тревога. Она перевела обеспокоенный взгляд на Белл, потом на меня и снова на графа, словно пытаясь что-то сказать. И до меня вдруг дошло. Я задохнулась от догадки и зажала рот рукой. Граф Леорский и сам находится под воздействием проклятия, а защита замка не могла не признать и не пропустить хозяина. И если так, то сила, воздействовавшая на Эрджи и Беллу, Схоже с той, что воздействовала на хозяина замка. И она демоническая. И это значит, что защиты нет. Только какое отношение я имею к демонам? Я похолодела. Ведь ничего не ведуя о своей матери, кто знает, кем она была. И это ерунда с моим истинным именем. Логично, что нарекать существо с кровью демона в храме Всеблагих – заведомо невозможная задача. Не потому ли Сарван вдруг так сильно заинтересовался мной? Почувствовал родственную силу? Полудемон склонил голову и внезапно подтвердил мои недавние выводы. Боюсь, лорд-ректор, что охранный периметр пропустил бы меня без вашего разрешения, как он пропустил Изабеллу и Эрджину. Но я понял это только сейчас. «Ваш замок был проклят не только вами! Смотрите!» Глаза полудемона вспыхнули алыми звездами. Над его головой появились два алых луча, словно рога. А за спиной затрепетали, будто от сильного ветра, перья багровых крыльев. И сам Сарван внезапно вырос и выглядел внушительно, как скала. «Да это же боевая трансформация Высшего Демона!» Завороженно воскликнул кто-то из девушек. «Кажется, Дженнифия». И я смотрела на него, не отрываясь. «Мрак! Неужели я родственница этим жутким созданием?» «Ты слишком внимательна к нему!» Недовольно шепнул мне на ухо Тор. Сарван услышал, повернул голову в нашу сторону и оскалился, обнажив солидные клыки. «Такими горло можно порвать за один миг!» Я нервно передернула плечами. Аполлудемон вскинул руки и выпустил алый, светящийся дым. К счастью, без запаха. Но мы все непроизвольно прикрылись руками. А кое-кто и щиты успел выставить. Леорский закрыл с десяток учеников и леди шарлоту Тор успел прикрыть меня и Беллу, Овал, Конрада и Мретту с есмарой Лекарь прикрылся мензуркой и снаружи, и изнутри, сделав большой глоток прозрачной жидкости. Тем временем в клубах светящегося дыма стали видны и щупальца, охватившие Беллу. Их проявилось уже три штуки, и тянулись они к ее лицу, груди и то, которое мы уже видели, к талии. А на стенах зала появились безобразные колючие плети, такие же, как я видела вчера у раздевалки, только теперь не черные, а багровые в свете проявляющегося дыма. Они заметались, пытаясь спрятаться, истончились. но Сарван что-то сказал на незнакомом гортанном наречии, и колючки замерли. Самое главное, что я успела заметить, это довольно тонкая по сравнению с проклятием на Белле нить, лепившаяся груди Конрада, с мой мизинец толщиной. А вот на графе Лиорском я не увидела вообще ничего. Как не вглядывалась. Но по глазам бабушки поняла, что она все-таки что-то заметила. Это старое проклятие. Оно разрослось. Нити от стен ведут в ту башню. Сарван показал за окно, где виднелся донжон. Скорее всего, там ключ-привязка. А на Белле не столько проклятие, хотя и так можно назвать, сколько пуповина. По этим присоскам кто-то берет у нее магию. И жизненные силы. Жизненные силы? Я посмотрела на ее ладошку в своей руке. Но ведь Архимаг сказал, что силы Беллы восстанавливаются благодаря мне. Значит, это все-таки не я виновата? В душе расцвела робкая надежда. Но мне все равно было страшно. А если я... Проследить можешь? Напряженно спросил ректор и болезненной гримасой потер лоб и виски. Попробую, сказал полудемон. вперив в него недоуменный взгляд. «Лорд-ректор, вам плохо?» Лекарь встрепенулся, спрятал мензурку в карманы и открыл саквояж. «Не трать на меня время, Сарван», — приказал Леорский. «Начни с девушки». Но полудемон ничего не успел сделать. Словно испугавшись, щупальца и нити отлипли от Изабеллы и Конрада и стремительно растаяли. А колючек, впившиеся в стены, почернели и осыпались призрачным пеплом, не долетевшим до каменного пола. «Я не успела следить!» — Сарван зло кулаки. Бесполезный теперь алый дым свернулся в смерч и унесся за окна, просочившись сквозь стекло. «Не успел!» «Но замок теперь чист!» — прошептала леди Шарлотта. «Почему нас привели в эти зараженные проклятием развалины?» — взвизгнула Моретта. «Мы были под одной крышей со всем этим!» «Зараженными девками!» Аристократка показала пальцем на перепуганную Беллу, бессильно привалившуюся к плечу Конрада. Мэтр Грызыш уже поил девушку какой-то микстурой. «Надеюсь, не своей мензурки». «А если бы проклятие перекинулось на нас?» «Вы знали, что шли в проклятый замок», прищурился на истеричку Леорский. «Темные маги должны сразу привыкать к условиям вечного боя с порождениями бездны и их магии». «Можете собирать чемоданы, мисси. Вы отчислены. Но и я...» «Я отправляю вас домой порталом. Предупреждаю заранее. Будьте осторожны. Не выходите из дома. В столице не так безопасно, как здесь, в проклятом замке. Там бесследно пропали уже две девицы вашего возраста. Тут, надеюсь, излечились две адептки. Магистр Грызыш, будьте любезны». «Осмотрите пострадавших!» Лекарь зевнул, клацнул клыками и, вручив свой саквояж скорее недоумевающему, чем пострадавшему Конраду, бережно повел Беллу к выходу. «Остальные все свободны», продолжил ректор. «Следующее занятие, а это моя лекция по общей магии, отменяется. Я буду занят». И пока мы медленно гуськом в полном потрясении выходили из аудитории, архимаг вполголоса попросил «Сарван, прошу задержаться. Леди Шарлотта, вы тоже задержитесь. Необходимо сообщить совету, что здесь произошло. Мы сейчас отправимся туда порталом. Вы важные свидетели». Я шла последней. Тор, решительно взяв за руку, не слишком охотно тянул меня к выходу и прислушивался. «И я?» Отчего-то испугался полудемон. Я оглянулась. Он уже втянул рога и крылья, но алые глаза еще угрожающе горели. «Конечно», — кивнул леорский — «если ваше высочество сочтёт нужным оказать такую любезность. И еще попробуем по свежим следам поискать в городе эхо от разрыва проклятий». «А ведь на вас тот же след, лорд-ректор», — совсем тихо сказал Сарван. «Теперь я это вижу ясно». Леорский недоуменно моргнул. «Вот как? Ты не ошибся?» «Нет, и доказать не смогу. Он въевшийся под кожу, почти невидимый. Только глаз демона может опознать. Или...» Он запнулся и посмотрел на шарлоту Бабушка печально улыбнулась и договорила. «Или тот, кто уже испытал подобное воздействие на себе, и успешно от этого воздействия избавился. «Что само по себе практически невозможно!» кивнул Сарван. Леорский бросил на шарлоту пронизывающий взгляд. Она развела руками, будто оправдываясь за свою исключительность. «А снять можешь?» глухо спросил граф полудемона и потянул пальцем за ворот, словно он стал ему тесен. сарвин сделал шаг ближе и всмотрелся, а мы с Тором постарались слиться со стеной. чтобы ничего не пропустить. Полудемон отрицательно мотнул головой. «Слишком рискованно. Проклятие тянется к вашему сердцу, глазам и опутывает голову. И оно странное. Жить не должно мешать. Но не понимаю принципа. Похоже на узконаправленное заклинание забвения». Тут без ключа ничего не сделать. А отследить привязку? Попробую. Но оно слишком старое. Как на вашем замке. Тут ректор, оглянувшись, заметил застрявших в дверях меня и Тора. Что вы тут делаете? Вспыхнули его глаза ядовитой зеленью. Вон из кабинета. И молчать. Что бы вы тут не услышали. Сделал он пас руками. Накажу. Мы с Тором быстро Хотя они, без сожаления, выскочили за аудиторией. «Ну и дела!» — выдохнул Рыжий, едва оказавшись за дверью. В коридоре никого уже не было. Сокурсники стремительно разбежались. Все, кроме Грегора. Он ждал нас, подперев плечом стену. «Ну что там?» — жестом он показал на дверь. «А где Волотор?» Тор словно не услышал вопроса. Флари поморщился. «У лекаря, конечно. Помогает вампиру пить кровь жертв. Шучу». Не понимаю, что он в ней нашел. «Индюк!» Тут уже я оскорбилась за сводную сестру, прекрасно поняв, кого имеет в виду черноволосый. «А может, он гораздо умнее некоторых снобов и видит, кем Эрджи может стать в будущем?» Я даже руки в бока уперла. «Может, этот ваш вал действует на перспективу?» «Откуда ты знаешь, что он ясновидец?» Грегор перевел на меня изумленный взгляд. «Ясновидец?» Какие у нас восьмерки все интересные. Сарванг-полукровка с высшего демона, Валатор-дракон с даром ясновидения, рубящий проклятия кинжалом единорога, будто сыр с колбасой, и его друг Грегор, надутый красавчик Фларри, и еще один принц. Что все они забыли во вновь открывшейся и еще никому неизвестной Академии Мрака? Я даже запнулась. Так поразила меня эта мысль. Тор поймал меня за талию. не давая упасть, и притянул к себе, задерживая в объятиях. Я аккуратно отстранилась, вспоминая данное себе обещание ради его блага держаться от него как можно дальше. Но он уверенно взял меня за руку. Как же мне быть? Я ведь совсем не хочу терять его. Но и подвергать опасности тоже не хочу. Но ведь замок я точно не могла проклясть. Или могла? Непроизвольно. Когда она бессердечного деда злилась. Снова я шмыгнула носом. Надо срочно отвлечься. А то так грустно. Стоп, а ведь я зря грущу. Мне еще нет восемнадцати, а замок проклят уже лет сорок, и я тут точно ни при чем. Вдруг я вспомнила о шкатулке с кулоном, которую кузина взяла с собой, чтобы показать шарлоте Правильно, нечего ныть, лучше заняться делом и забрать вещицу у Беллы. Потянула рыжево к лестнице. Надо срочно проведать Эрджи и Беллу. «Хорошо, конечно». Он даже спорить не стал, а словно даже обрадовался. Флари увязался за нами, буркнув. «Пожалуй, тоже проведаю приятеля. И вообще, вдруг помощь нужна? Все-таки мы семерка?» «Восьмерка», — поправила я. «Грегор, а у тебя случайно нет такого же кинжала из рога-единорога, как у волотора Вдруг получится проверить шкатулку кинжалом?» «Нет», — Флари огорченно качнул головой. Это оружие признает только королевскую кровь. А я, хоть и потомок древнего благородного рода, но не из правящей династии». «Ну разве ты не лесной принц?» Вырвалось у меня. Грегор польщенно улыбнулся, а я нахмурилась. «Кто тогда третий принц?» Не сходилось. Из слов ректора ясно, что Сарван — принц. «Правда, непонятно чей, но не демонов точно». В темном королевстве такую силу вряд ли пустят даже под присмотром сильнейших магов. Получалось, что Сарван по второй половине крови – принц Фларе. Тогда понятна ненависть Грегора. Его вопль, обращенный к Сарвану, «Не примазывайся к нашему народу», до сих пор словно стоял в ушах. полу демон на троне – это опасно для любой страны, кроме царств хаоса и бездны. Ну, это внутренние дела флари О том, что творится в дивных лесах, мы знали еще меньше. чем о драконьих горах. Валатор – это драконий принц, как я сразу определила, пользуясь сведениями мачехи. Правда, крылья у него странные. Но что я знаю о драконах? Может, они любят разнообразие летных форм. Главное, чтобы летательная функция не пострадала. И у него кинжал, признающий только королевскую кровь. Это, опять же, аргумент. Хотя странно. Разве единороги живут в горах, а не в лесах? Или не странно? Может, ему его подарили. Ясновидец ведь? Кстати, разве ясновидение не особенность светлых человеческих магов? Спросила я. Драконы – это не светлые и не темные. Это драконы. Как и флари. Они могут обладать и той, и другой магией. Сплетенные воедино. Вот у нас. Людей. Источник один. Либо светлый, либо темный. А у них три. Если вспомнить, что у этих раз есть еще дикое начало. Его еще называют звериной магией. Флари благодаря ей управляет животными и птицами, а драконы — это воплощенная звериная магия». «Ну...» — неуверенно протянул Флари. «Бывают приступы. На него это редко находит, но метко. То-то блистательные древние не зашли даже к презренным людям и поступили в Маракадемию». Хохотнул Тор. «Валатор заранее знал, что единое того. Шик!» Похоже, Тор, как и я, сомневался в пророческих способностях дракона. «Помолчал бы ты, Рыжий!» — огрызнулся Грегор. «Еще неизвестно, какое отношение ты имеешь к тому пожару». «Известно? Никакого!» — тут же нашелся с ответом Тор. Я обернулась на Черноволосого, он жал кулаки, а потом создал на своей руке голубой водный шар. Рыжий мгновенно призвал почти такой же, только огненный, и раза в три больше в диаметре. Вот только драк мне тут не хватает. И так день с утра не задался. «Надо же!» — нарочито громко воскликнула я, сделав шаг вниз по лестнице, ведущей в лекарское крыло. «Никогда бы не подумала, что драконы, особенно королевской крови, могут быть такими внимательными, заботливыми и скромными!» Тор внезапно закашлялся, а Грегор удивленно спросил. «А почему не думала?» «Ну что самое главное, оба они...» От удивления развеяли свои опасные шары. «Ну, драконы же считаются существами надменными, самолюбивыми, эгоистичными и презирающими все остальные расы», пояснила я. Грегор бросил на Рыжего победный взгляд и громко расхохотался. «Я думал, это говорят о Фларе», процедил Рыжий. Грег подавился смешком и возмущенно засопел. «А Валатор совсем другой!» Безмятежно продолжила я в присутствии двух парней хвалить третьего. Он перевернул мое представление о драконах. «Волотор?» переспросил Грегор странным, сдавленным голосом, словно его душил кашель. А потом так громко заржал, что даже остановился, схватившись за живот. Согнулся так резко, что не рассчитал и ударился лбом о перила. Но и это его не привело в чувство Я удивленно возрилась на него. Что такого смешного я сказала? грег открыл рот, чтобы это пояснить, но тор взял меня за плечи, отворачивая от Флари и буквально протащил по лестнице вниз. «Я тебе вечером все объясню», — шепнул он на ухо, толкая дверь, ведущую в лекарское крыло.